Досье. Стенограмма беседы штатного энтомолога исправительного дома «Гармония» номер 3578 с сотрудником ПСП от 17.07.460 года после Рождества живущего. Фрагмент. Энтомолог. «Как о, огненный столб, да, сгорел дотла прямо на наших глазах. И знаете, что я вам скажу? Я не жалею. Его нет». Он не был частью живущего. Живущий никогда не проявил бы такой жестокости к своим братьям меньшим. И ведь я просил его, гада... Сотрудник ПСП, прошу вас выбирать выражение. Идет запись для протокола. Энтомолог, извините, я ведь просил его не поджигать себя рядом с питомцами. Я чувствую и свою ответственность за случившееся. Не уберег. Я попросил всех исправляемых сохранить в памяти последние минуты трансляции из термитника. Это очень грустная запись. Как солдаты высовывали из термитника свои головы, пытаясь не пустить огонь внутрь. Как рабочие... Сотрудник ПСП. Спасибо, это я уже слышал. Я сейчас говорю с вами не как с энтомологом, а как со свидетелем. Хотелось бы услышать больше подробностей о, собственно, самосожжении исправляемого зеро. Энтомолог. Он держал в руке чудо-солнышко сотрудник ПСП. Откуда исправляемый взял это устройство? Энтомолог. выкрыл его из спецкорпуса. Мы там используем чудо-солнышки в лампах дневного света». Сотрудник ПСП. «И что, любой исправляемый может вот так просто извлечь чудо-солнышко из лампы?» Энтомолог. Нет, конечно же нет. Лампы расположены высоко. Кроме того, чтобы отвинтить панели и вытащить чудо-солнышко, нужен специальный инструмент. Сотрудник ПСП. Тогда как же, по-вашему, исправляемый из рода стал чудо-солнышко? Энтомолог. Понятия не имею. Возможно, у него был сообщник. Не знаю. Почему, собственно, вы спрашиваете об этом меня, а не службу безопасности дома? Пусть они покажут вам запись с видеокамер спецкорпуса. Сотрудник ПСП. «Мы полагаем, что у нас есть основания спрашивать вас. Охрану мы уже опросили и запись с видеокамер просматривали. Там все чисто, если, конечно, не считать тех тридцати минут накануне пожара, в течение которых камеры в силу невыясненного технического сбоя были отключены. Вы, кстати, хорошо разбираетесь в технике?» «Энтомолог. На что вы намекаете?» «Я хорошо разбираюсь в своем деле, в насекомых!» Сотрудник ПСП. Что ж, вернемся к пожару. Как именно произошло возгорание «Чудо-солнышко»?» Энтомолог. Понятия не имею. Исправляемый зеро держал «Чудо-солнышко» в руке, а потом просто вспыхнул. Я не знаю, почему это произошло. «Чудо-солнышки» не взрываются просто так. Для этого нужен очень сильный удар. Сотрудник ПСП. Я в курсе. И удара не было. Энтомолог. Не было. «Сотрудник ПСП. Как же вы объясняете для себя случившееся?» «Энтомолог. Я... не знаю. Может быть, живущий явил нам чудо? Уничтожил того, кто не является его частью?»